Глава двадцать 21. Мимо прошел официант, толкая перед собой сервировочный столик с нехитрой снедью, кофе и булочками. Должно быть, кто-то из постояльцев решил наконец позавтракать. Смерив Юлиуса Коула презрительным взглядом, официант продолжил свой путь и исчез за поворотом. Но Юлиус Коу не исчез. Он торопливо вошел ко мне в номер. На губах его играла та самая загадочная улыбка. Он покачивал головой и, казалось, был. Очень уверен в себе. Рад новой встрече, милый, сказал он. Я впустил его только потому, что от неожиданности сразу не сообразил, как от него отделаться. Где-то в подсознании дребезжал тревожный звоночек. Я понимал, что вот-вот случится что-то нехорошее. Чего тебе нужно? спросил я, прислонившись к двери. Окинув взглядом комнату, Юлиус Скоул выглянул в окно. Как красиво! заметил он, спрятав руки в карманы мешковатых брюк. Его серый пиджак был вытерт на локтях, а жирные пятна красовались даже на спине. Манжеты зеленой рубашки были истрепаны, а белый галстук заляпан грязью. Мне всегда хотелось увидеть совой изнутри. Не думал, что тебя так хорошо разместили. Один этот вид окупает стоимость номера. Он лукаво взглянул на меня. И сколько же берут за такую комнату? «Давай ты скажешь, что тебе нужно», — ответил я. А потом я позвоню Коридану, Он хочет тебя видеть. Присев на широкий подоконник, Коул повел бровями. — Знаю, — сказал он, — но ты не станешь звонить Коридану. Я подумал, не стоит ли ударить его в левый глаз, но справился с искушением и тоже сел. — Продолжай. В той штуке, что ты зовешь головой, явно завелась какая-то мысль. Выкладывай. Вынув из кармана мятую пачку сигарет, Коул закурил. Выпустил дым через узкие ноздри. «Хочу одолжить немного денег», — сказал он. «Не буду тебе мешать», — тут же ответил я. «Но ты ошибся комнатой. Попробуй обратиться к администратору. Возможно, он откроет тебе кредит. От меня этого не жди». Коул хихикнул. «Наверное, по виду не скажешь, милый», — мягко произнес он. «Но я в том числе специализируюсь и на шантаже. Я здесь, чтоб тебя шантажировать». Он снова хихикнул. «С чего это ты решил, что я подходящий объект для шантажа?» настороженно спросил я. «Подходящий объект для шантажа? Таких не бывает», надув губы, ответил Коул. «Иногда я задаюсь вопросом, стоит ли рисковать?» Тонкими грязными пальцами он поправил галстук. Ногти у него были словно черные полумесяцы. «Сам знаешь, риск немалый. Я очень тщательно выбираю жертву». И даже несмотря на это, иногда ошибаюсь. «Можешь занести наш разговор в список своих впечатляющих ошибок», — мрачно сказал я. «Я не верю в шантаж. И никогда не верил». «Так никто не верит, милый», — с улыбкой отметил Коул, пригладив ладонью коротко стриженные волосы. «Все зависит от обстоятельств. В твоем случае я не представляю, как можно выкрутиться». «Можно, например...» «От души пнуть твою жирную тушу», — предположил я, неприязненно глядя на него. «Представляешь, сколько было желающих так поступить!» Стряхнув пепел на ковер, кол покачал головой. «Но я всегда убеждал их, что это бессмысленно». «Поясни», — велел я. «Я слышал ваш разговор с Коридоном, он хихикнул. «Подслушивал за дверью. «Я могу сделать так, что тебя повесят?» «Неплохо, да?» «Не думаю, что тебе это по силам», — сказал я, с трудом веря в происходящее. «Не упрямься, милый», — взмолился Коул. «Думаешь, я рисковал напрасно? Я приехал в Лондон и пришел сюда только потому, что знал, поезд как купится. Мне посчастливилось услышать слова Коридона. Он ищет меня. Думает, я видел, что случилось в квартире Мэтч Что ж, я не стану его разочаровывать». «Все расскажу». «Ты ничего не видел», — произнес я. «Знаю. Но он-то не знает. Я расскажу, что ты был влюблен в Нетту. Мэтч сообщила тебе, что Нетта и Питер Френч убили Энн. Ты не хотел, чтобы эта информация дошла до полицейских, и решил подкупить Мэтч. Она отказалась. Ты вышел из себя и убил ее, а я все видел». Я барабанил пальцами по ручке кресла. «Ничего ты не видел, Коул, и сам это знаешь», — он кивнул. «Разумеется, не видел, но это не имеет значения. Коридон хочет услышать от меня что-то в этом роде и услышит, раз уж ты меня вынуждаешь». «Тебя спросят, почему ты не рассказал об этом раньше», — напомнил я. «Разумеется, и это будет неприятно, но я не думаю, что до этого дойдет. Я следил за тобой, когда ты заявился в квартиру», с Эльмой Джакоби. Заметил, что Литл Джонс вошел сразу после тебя, но не видел, как он выходит. «И как ты повсюду успеваешь?» — заметил я. «Я ни разу не был у дома Сельмы, но это не помешает мне рассказать все Коридену». «Верно. Ему нужно арестовать кого-нибудь за эти убийства, и он жадно набросится на мои показания». «Да, именно так и будет». После долгой паузы я сказал. Коридон не обрадуется, когда узнает, что ты выставил его дураком, опознав Эн как Нету. И за это ты сядешь в тюрьму». «Да, милый», — Кол самодовольно улыбнулся. «Об этом я тоже подумал, но тебе-то грозит виселица, поэтому я надеюсь избежать такой участи. Думаю, мне не придется идти к Коридону, ведь ты заплатишь мне за молчание». Я достал сигарету и какое-то время курил, погрузившись в размышления. «Видишь ли, нельзя забывать и про Нетту», — мягко шепелявил Коул. «Она тоже попадет в беду. Коридан обвинит ее в убийстве. Он суровый человек». Сняв с пиджака волосинку, Коул с подчеркнутой осторожностью опустил ее на подоконник. «Согласись, у меня на руках сильные карты. Но тебе незачем волноваться». Мне нужно совсем немного, Эти меня скромные запросы. Как насчет единовременной выплаты в пятьсот фунтов? Недорого, верно?» «Но через неделю ты вернешься и попросишь еще». «Я знаю повадки таких подонков, как ты», — Кол покачал головой. «Не обзывайся, милый, это невежливо. Я веду дела иначе. Заплати мне пятьсот фунтов, и можешь выехать из страны, когда тебе вздумается». Пяти сотен мне надолго хватит. Я человек нерасточительный и не требовательный. Мне нужно время, чтобы все обдумать, — сказал я. — Что, если ты зайдешь после обеда? — О чем тут думать? — спросил он, склонив голову сперва налево, а потом направо. — Мне нужно привыкнуть к мысли, что меня шантажируют, — ответил я больше всего на свете, желая врезать ему по жирному, обрюзгшему лицу. — Еще хочу придумать способ выпутаться из этой ситуации. Сейчас я такого способа не вижу. — А его и нет, и — хихикнул Коул. — Коридан будет счастлив взять тебя за жабры. — Кроме того, что для тебя? — Пятьсот фунтов. — фу Взгляд его серо-зеленых глаз шарил по комнате. — Ты привык к хорошей жизни и не захочешь неделями сидеть в тюремной камере, даже если вину не смогут доказать. «Речь идет именно об этом несколько недель в тюремной камере». «Из тебя бы вышел отличный продавец», — я поднялся на ноги. «Возвращайся в половине четвертого. Или я пошлю тебя ко всем чертям, или выплачу деньги». Кул отодвинулся подальше, чтобы я не дотянулся до его жирной туши. «Хорошо, милый», — сказал он, не сводя с меня глаз. «Приготовь деньги однофунтовыми купюрами». Снова оглядев комнату, он качнул головой. «Как же красиво! Может, сниму здесь номер. Приятно будет отдохнуть от той противной квартирки». «Не советую», — произнес я. «Сначала смени костюм. Персонал здесь привередливый». Его одлопловатое лицо слегка покраснело. «Как невежливо милый», — сказал он и ушел. Я проводил его взглядом, фигурой похож на водителя-дальнобойщика, а движения ленивые, высокомерные, как у танцора. Когда Коул скрылся за поворотом коридора, я вернулся к себе в номер, налил неразбавленного виски и уселся у окна. События развиваются быстрее, чем хотелось бы. На меня давят со всех сторон. Если я хочу решить эту головоломку и не угодить в тюрьму, нужно... «Поторопиться!» Подумав несколько секунд, я допил виски и решил, что пора повидаться с Нэттой. Поднявшись, я схватил шляпу и направился к двери. Тут зазвонил телефон. Помедлив, я взял трубку. «Хармас!» — я узнал голос Брэдли. «Ему-то что нужно?» «Как твои передние зубы, Брэдли?» — спросил я. «Если какие-то еще на месте, дай мне знать, я все устрою». Болезненное удаление зубов — это по моей части. Я ожидал, что он выйдет из себя, но этого не произошло. Брэдли говорил вполне спокойно. — Ладно, Хармос, проехали. Теперь мы квиты. Я тебя прижал, ты в долгу не остался. Забудем. Я не поверил своим ушам. — И что дальше? — Дальше я хочу получить свои кольца, Хармос. Они стоят две тысячи фунтов. Может, ты взял их ради хохмы? я не называю тебя вором, но хочу получить их обратно справедливо подумал я ну как же их вернуть они у коридона лучше обратись к нему мне не интересно у кого они мне интересно получить их обратно ты их забрал ты вернешь я прикинул отдаст ли коридан кольца и засомневался в этом если я попробую их забрать меня арестуют. Позвони Коридону, скажи, что я взял кольца, шутки ради, попроси их отдать. Он будет уговаривать, чтобы ты заявил на меня в полицию, но ты не соглашайся. Это единственный способ вернуть кольца. Если ты не привезешь их к четырем дня, я заявлю на тебя и добьюсь, черт побери, чтобы ты оказался за решеткой. Сердито проворчал Брэдли и повесил трубку. Какое-то время я размышлял, а потом набрал номер... Уайт-Холл, 12-12. Мне сообщили, что Коридона нет в городе, и он будет поздно. Я сказал спасибо, повесил трубку на рычаг и нахмурился. Ну и черт с ним. Я спустился в фойе и взял такси до Кромвель-Роуд. Там я вошел в дом Миссис Крокет, поднялся на второй этаж, постоял и прислушался. Не услышав ничего тревожного, пересек площадку, постучал в дверь Мэтш Кеннет и сказал. "Милая". Это Стив. Дверь тут же отворилась. Широко раскрыв глаза, передо мной стояла Нетта. Я оглянулся, ожидая увидеть Юлиуса Коула, но его не было. Я вошел в комнату и закрыл дверь. На Нетте был почти прозрачный пижамный костюм. Выглядела она очень привлекательно, и будь моя голова посвободнее, я бы даже взволновался, но сейчас я лишь резко бросил ей. день какой какой-нибудь камуфляж, детка. Твоим достопримечательностям не место в путеводителях для туристов». «Что случилось?» — спросила она, накинув шелковую шаль. «Почему ты пришел? Что-то не так?» «Много чего», — сказал я, присев на подлокотник кресла. «События развиваются слишком быстро. Я решил, что лучше нам с тобою перемолвиться». Нетта уселась на кушатку. «Я вспомнил матч канет». Вспомнил, как она лежала здесь с раной в горле. «Пересядь», — велел я, — ее нашли на кушетке. «Соберись, Стев», — сказала Нетта, не двигаясь с места. Она настороженно смотрела на меня, взгляд ее стал жестким. «И не вздумай нервничать, черту с два». «Ладно, сиди где хочешь». Я внимательно посмотрел на нее. «А с твоими нервами все в порядке, Нетта?» — она кивнула. «Да, пока ты рядом». «Что случилось, Стив?» «Я рассказал, как ко мне заходили Коридон и Коул, и о чем мы с ними беседовали. А еще про звонок Брэдли». Нета слушала, не перебивая. «Вот такой расклад», — подытожил я. «Что скажешь?» «Есть только один выход», — немного подумав, произнесла она. «Нам обоим нужно уезжать из страны». Даже если тебе не смогут пришить эти убийства, ты все равно проведешь несколько недель в тюрьме. И что мне тогда делать?» «Да, думал об этом. Но сбежать все равно, что повиниться перед Кориданом». Скачив с кушетки, Нетта бросилась ко мне. «Стив, разве ты не понимаешь? Тебе нужно покинуть Англию, пока не поздно. Можешь написать Коридану из Америки, все ему расскажешь. Но если надумаешь ждать, спастись уже не получится». Френч доберется до меня. Ты должен выручить нас обоих, и меня, и себя. Я положил руку ей на бедро. Было приятно чувствовать тепло ее тела сквозь тонкий шелк. Вспомнив дни нашей близости, я погладил Нетту по спине и сказал «Хорошо». «Пока есть возможность, будем выбираться, а Коридану напишу из-за границы. Теперь нужно организовать перелет». «Давай уедем сегодня вечером», — Нетта схватила меня за руку. «Как думаешь, получится?» «Если не сегодня, то никогда», — ответил я. «Как только полицейские поймут, что я пустился в бега, они возьмут под наблюдение все аэродромы». Я притянул Нетту к себе. «Меня беспокоит Брэдли. С колом я справлюсь, но, Брэдли, проблема посерьезнее. Где ты взяла те кольца, Нетта?» Я не приносила ему никаких колец. А он сказал, что приносила, и он купил их у тебя за триста фунтов. Она покачала головой. Все было не так. Я же говорила, что пришла к нему, рассказала правду и попросила денег. Он дал мне двести фунтов и соврал тебе про кольца, чтобы прикрыть меня. Насколько я помню, у него в кабинете всегда было полно драгоценностей. Я щелкнул пальцами. Боже мой, какой я дурак. «Надо же, не догадался, что Брэдли меня обманывает. Забрал те кольца, как последний идиот, а, получается, совершил разбойное нападение. За это меня могут посадить на три месяца». «Но не посадят?» «Потому что тебя здесь не будет», — сказала Нетта. «Когда ты сможешь договориться о самолете?» «Прямо сейчас». Я шагнул к телефону, набрал номер, подождал. Бикс, это ты?» — спросил я, услышав в трубке мужской голос. «Он самый!» «Это Стив Хармас. Нужно увидеться, это важно. Когда у тебя следующий рейс?» «Ну, привет, Стив!» — сказал Бикс. «Рад слышать. Что за спешка?» «Расскажу, когда встретимся. Так когда следующий рейс?» «Сегодня вечером в 22.30», — ответил он. «Хочешь полететь со мной?» «Еще как! Сейчас приеду». Повесив трубку, я обернулся. «Поплюй и постучи, малышка!» Может, смогу уговорить его, чтобы взял нас с собой. Собери вещи и будь готова к девяти». Нетта повисла у меня на шее. «Стив, ты великолепен!» — заявила она. Глаза ее взволнованно блестели. «Да, я великолепен», — согласился я, чувствуя себя последним мерзавцем. «Но давай отметим успех на том берегу Атлантического океана». Я позволил ей поцеловать себя, но не стал целовать в ответ. это было бы уже слишком, как поцелуй Иуды.